Глава 13. Дешиво. Пока наша небольшая кавалькада ехала на север, постоянно лил дождь. С нами была и Сичи. Её несли в шелковом ящике. А Гидон поскакал вперед вместе с Лео. Кека и мои... Его клинки держались сразу за Гидоном и Сичи, а мне больше не нашлось места даже в таком разномастном гурте. Поэтому я присоединилась к Нуру рядом с ящиком Сичи. Объясни мне, как малому ребенку, прервала я Нуру, которая рассказывала о Челтейской политической системе. Как только ты вставляешь слова вроде секретария олигархии, я теряюсь. Девушка вздохнула. Ладно, сказала она, глядя на бесконечную дорогу впереди. Представь, что весь Челтей ⁇ это один гурт. у них есть главные руководители, это понятно? Разумеется, понятно. «Хорошо. Так вот, у них не один гуртовщик или император, а девять. Все обладают равной властью и решения принимаются большинством голосов. Как на советах?» «Именно так. Я буду называть их просто предводителями, раз название тебя смущает. Девять предводителей. Но их не избирает народ, как у нас. Все решает богатство. Девять самых богатых семей назначают своего представителя». Размышляя над этим, я смотрела куда-то в пространство рядом с ее головой. «Вот в чем дело. Когда ты объясняла раньше, я так и поняла, только это какая-то бессмыслица. Если наделить властью только богатых, как можно быть уверенным, что они позаботятся о других?» Я задавала такой вопрос. Сичи говорит, что никак, но ведь когда отдают всю власть императору, это тоже не гарантирует, что он позаботится о простом народе. «Лучше, чтобы между богатыми и бедными вообще не было разницы». «И это я тоже говорила». А в ответ получила лишь насмешливый взгляд. «Императрица Сечи не согласилась?» «Нет. Мне кажется, они так привыкли к своему образу жизни, что считают вполне нормальным существование богатых и бедных, хозяев и слуг, и даже не дают себе труда задуматься о более справедливом устройстве общества». Я посмотрела на шелковый ящик, и на мгновение попыталась представить сечи, живущие в гурте. Это был странный образ. Я не могла не задуматься, чему ее научили в детстве, может и ничему, не считая шитья. «В общем», — продолжила Нуру, — «девять богатых мужчин, да, все они мужчины, а следующие девять богатейших мужчин составляют второй эшелон власти». Как наши старейшины, только все основано на деньгах, а не на мудрости. Кто-то может бросить им вызов? В каком-то смысле, потому что это всегда будут девять самых богатых, и если ты теряешь состояние, то потеряешь и место. Оно отойдет следующему в очереди. А если разбогатеешь, получишь чье то место. Они что, только о деньгах и думают? Они умеют торговать, у них много кораблей, доступ к морю глаза и к другому морю за лентой. «Кажется, они берут плату за плавание по ленте, потому что другой путь по челюсти очень опасен». Она заметила мой озадаченный взгляд, вздохнула и добавила. «Я и сама все это толком не понимаю». И тем самым показала, что уверенность, с которой она это рассказывала, фальшивая. «Я узнала это от Си. Я задавала много вопросов, и она очень терпеливо объясняла, но я до сих пор пытаюсь в этом разобраться». Уже не в первый раз различия наших культур казались непреодолимыми. Гедон высокий и уверенный скакал впереди, указывая путь к месту назначения. Я не имела возможности поговорить с ним наедине после того, как он назначил меня послом, мы даже взглядом не обменялись. Лео вечно был рядом. Сумела ли я его перехитрить? Или он позволил нам встретиться с посольством по каким-то своим причинам? Он был чудовищем, которым пугают детей с легкой улыбкой и способностью читать мысли, и я не знала, соизмерим ли мой страх его способностям. Доминус Велюс огляделся, и на мгновение его взгляд как будто задержался на мне, хотя из-за маски невозможно было понять точно. Мы знаем, с кем встречается Гидеон, спросила я, чтобы избавиться от мысли о Лео, вызывавших глубочайшее отчаяние. «Кто этот посланник?» «Прости за непонятные слова, но его зовут секретарь Аурус». «Секретарь — это должность, а Аурус — имя. Он из второй девятки». «То есть он богат, но не настолько, чтобы войти в девятку самых богатых?» «Да». «Это хорошо или плохо?» Нуру пожала плечами. Сичи мало знает об Элига... В общем, об их главных. Она считает, что встреча хороший признак, но между девяткой и следующими девятью существует разногласия, некоторые приверженцы религии Лео, а другие полагают, что и Романах не должен иметь права голоса в военных вопросах. Раз Лео не хотел, чтобы мы ехали, возможно, секретарь Аурус из второй группы Союзник? Она удивленно покосилась на меня. Он же Челтейц. Союзник неверное слово. От вспышки гнева, вызванной не ее словами, а моим характером, Нуру спасло возвращение пары разведчиков. «Ваше Величество», — доложил один из них, слегка запыхавшись. Его лошадь была в мыле. «Мы нашли небольшой, спешно покинутый лагерь, чуть в стороне от дороги. Левантийский». «Ты уверен?» — спросил Гидеон. «Да, Ваше Величество». «Выглядит, как наш лагерь, а в котелке еще варится шем». Поблизости не должно было быть никаких левантийцев, даже дезертиров. Сколько их? Когда разведчики остановились перед Гидеоном, вся кавалькада встала, обрадовавшись передышке. Мы провели долгий день в дороге, прямо как с гуртом. Разве что не все трудились на равных. Судя по отпечаткам копыт, где-то с полдюжины. Мы пытались проследить за ними, но потеряли след. Они явно не хотели, чтобы их нашли». Единственными левантицами вне нашего гурта остались вторые клинки Торинов, но я тут же пожалела, что даже подумала об этом. Лео и Гидво о чем-то коротко переговорили на Челтейском, и тут стук копыт сзади возвестил, что мимо все более волнующейся кавалькады по траве проскакал лорд Эдо, который тут же задал вопрос императору. Ты слышишь, о чем они говорят? спросила я Нуру. Она покачала головой. Ящик императрицы Сичи опустили на дорогу, и она выглянула наружу из-за шторки. Нуру что-то сказала ей, и теперь уже Сичи покачала головой. Но при упоминании имени лорда Эду у меня сложилось впечатление, что позже он все объяснит, и едва мы снова тронулись в путь, как он отстал от Гидеона и поравнялся с Сичи. Он старался говорить тихо, но недостаточно тихо, чтобы не расслышала Нуру. Жав от нетерпения по воде и Тагаи, я некоторое время слушал их щебетание, прежде чем потребовать перевод. Рассказывая о руководителях Чилтея, Нуру ни о чем не беспокоилась, но сейчас огляделась вокруг, убедилась, что ее не подслушают, и все же понизила голос. Ходят слухи о Рахе. Он и остальные вторые клинки исчезли после того, как он бросил вызов капитану Ити в Мейляне, и потом. Что-что? «Когда это было?» «Когда они сожгли город. Эти новости сообщила капитан Лошак. Наверное, тогда ты стояла на коленях». Она так это сказала, будто я просто вышла прогуляться. В её тоне не чувствовалось ни намека на то, как позорно для нас стоять на коленях. «Там был Рах», — продолжила она. Он бросил вызов Йити за пост капитана вторых клинков Торинов и проиграл, но Сет светил ему в глаза. «Что?» Снова прервала ее я. Сет Эторин светил в глаза Раху во время поединка. Да, я же только это сказала. Но это бесчестно. Кто может так поступить? Очевидно, Сет мог, и за это Рах его убил. Убил? Нур снова многозначительно посмотрела на меня, от чего я почувствовала себя ребенком. Рах имел на это право, как проигравший в поединке. Ну, конечно, имел. Я просто потрясена. Потрясена из-за поступка Сета или из-за проигрыша Раха? и Из-за того и из-за другого. Боги, как же все запуталось. Это точно. Теперь, если ты больше не будешь меня перебивать, я продолжу. После этого все они исчезли. Вторые клинки не вернулись вместе с Лошак, и никто не знает судьбу Раха. Может, они присоединились к дезертирам или идут домой? Она на мгновение умолкла, прислушиваясь к разговору лорда Эдо и Сичи. Это явно оказалось что-то незначительное, и Нуру глубоко вздохнула. И Гидеон считает, что этот лагерь начала я, но так и не смогла закончить. Недостаточно большой для целого гурта даже, для половины, которая от него осталась. Но если Рах по-прежнему такой же упертый и решил остаться, быть может, с группой верных товарищей и тоже, похоже, не хотелось заканчивать эту мысль, и мы обе молча размышляли о том, чего теперь ожидать от Раха. Он был упрямым и порядочным человеком, и мог превратить и без того опасное положение в нечто гораздо худшее, но все же я не могла не скучать по нему. Ведь Раху я могла довериться, его плечи способны выдержать бремя ответственности, которое я несла в одиночестве». «Разбитый в предместьях городка Кима лагерь был так похож на челтейский аванпост, что у меня в жилах застыла кровь. Их метод ставить лагерь перед наступающими войсками всегда казался слишком самоуверенным и рискованным. Но я поняла, что по настоящему они ничем не рисковали. Какое дело богатым правителям, если убьют рабов и солдат низшего ранга? Гораздо важнее, чтобы все было готово для богатых, когда те придут». Нас поприветствовал человек, назвавшийся капитаном Леверетом. Несмотря на внушительное количество солдат под его командованием, он явно не обрадовался тому, что мы прибыли первыми. Да, мы и сами чувствовали себя не лучше. Пусть мы и были свободны. Возвращение в лагерь челтейцев, челтейские солдаты вокруг и запахи челтейской еды пробудили слишком много воспоминаний, которые большинство из нас предпочли бы забыть. Мне всеми фибрами души хотелось сбежать, но я пыталась сосредоточиться на Лео, понаблюдать за ним среди своих. Большинство челтейцев преклоняли перед ним колено и целовали ему ноги, толпились вокруг и обращались с ним как с Богом. Как ему и хотелось бы. Но хотя его спутники по-прежнему вели себя подобным образом, новые челтейцы его игнорировали. Значит, это не его сторонники. Я слегка расслабилась». В ожидании посланника нас пригласили в шатры. В лагере были загоны для лошадей, уже горели костры, и я немного успокоилась среди левантийских голосов, несмотря на челтейское окружение, пока из-за крика не выронила миску с супом из ладоней. Сидящие вокруг костра рядом со мной встрепенулись, и некоторые уронили хлеб в миске, одна лишь Нуру была слишком занята, подавая еду сичи, и не сразу обратила внимание. Мимо пронеслась группа левантийцев, толкая каких-то людей к шатру Гидеона. Толпа зрителей устремилась за ними, и, забыв о еде, я вскочила на ноги и побежала вслед. «Дары для его величества!» Раздался грубый голос, когда два человека, идущих впереди, остановились у шатра Гидеона и поприветствовали Ануке и Эпу, стоящих на страже. «Мы их нашли!» Работая локтями, я протолкнулась вперед, и тут появился Гидеона, вместе с ним и Лео. У их ног на земле бросили четырех левантийцев в синяках, и садинах, грязных со связанными за спиной руками. Их волосы слишком отросли, чтобы разглядеть клеймо, но я и так узнала лица. Ити, сказал Гидеон, стоя над ними. Это был Ити, то есть капитан ити, напомнила я себе, ведь он больше не Целитель, а Капитан вместо Раха, а также Хими, Истед и Лок-Эторины, четверо бывших клинков Раха. И я обрадовалась, что Раха среди них нет, хотя и ненавидела себя за это чувство. «Гидеон», — сказал Капитан Йити без намека на уважение, «вы не вернулись в Когахейру». «Не вернулись». Гидеон скрестил руки на груди, превратившись в широкую неподвижную стену алого шелка. Я никогда и мысли не допускал, что вы дезертируете. Ни один из вас, добавил он, рассматривая шеренгу потрепанных клинков. Истыц плюнула кровь Гидеону под ноги, и тот не пошевелился, даже бровью не повел в ответ на неуважение. Как жаль, что члены моего собственного гурта оказались с такими близорукими! Он посмотрел на тех, кто привел пленников. Они стояли как охотники над добычей. Их было только четверо. Есть еще трое. Их ведет Птафет. Арах! Выпалил Гидон так отчаянно, что привлек внимание Лео. Тот нахмурился лишь на мгновение, но, видимо, в это время утратил контроль над гидоном, и тот успел задать вопрос Ети изогнул окровавленные губы. Мертв, если твоя армия сделала своё дело», — сказал он. «Теперь тебе, наверное, плевать, но, надеюсь, ты проживёшь достаточно долго и будешь оплакивать его, даже если твоя душонка не способна оплакивать остальных». «Заприте их», — приказал Гидон, когда мгновенная вспышка искренних чувств угасла. «Мы заберём их с собой в Когахейру и казним на глазах у всех, чтобы были свидетели». «Предупреждение для тех, кто решит взять наше будущее в свои руки, сбросив остальных в грязь». Их подняли на ноги, но из-за крепко связанных рук они устояли только благодаря плотной толпе, подпирающей со всех сторон. Ближайшие клинки насмехались и плевали в их сторону, шипя осуждение в адрес предателей ливантийцев. Но за ненавистью и гневом в толпе пробивалось недовольство. Я слишком долго была капитаном, чтобы не увидеть этих признаков, не обратить внимания на мурашки по коже, когда группы клинков отделялись от остальных, перешептываясь. Едун явно это не заметил, но поскольку Лео был рядом с ним и в его голове, подавляя его личность, ничего не предпринял. Они вместе отошли, пока вторых клинков Торина волокли левантицы, находящие радость в жестокости ради беззаветной преданности». «Если я в ближайшее время не остановлю Лео, предводитель, собравший нас вместе, на которого мы возлагали надежды, станет клинком нас разделяющим». К вечеру стало ясно, что посланника не ждут до следующего дня. Но когда клинки и солдаты разошлись по своим палаткам и лагерь затих, я никак не могла успокоиться, не могла отдохнуть. Я бродила по краю лагеря под пристальными взглядами челтейского караула туда-сюда, как зверь в клетке, жаждущий добиться своей цели, но не имеющий возможности, запертый без решетки. Мне нужно было избавиться от Лео, нужно спасти вторых клинков от казни и добиться подписания мирного договора. Но вся радость того момента, когда Гедеон назначил меня послом, исчезла. На этой волне мы приехали сюда, но больше не сдвинемся с места, пока Лео глубоко вонзил в Гидеона свои когти, сделав марионеткой. Я прижала к глазам ладони с такой силой, что в темноте сверкнули яркие краски. О боги, мне хотелось закрыть глаза и открыть их уже в новом дне, когда весь этот кошмар останется в воспоминаниях. Я считал рабство самым худшим, что может случиться, но тогда мы хотя бы были едины и все мечтали о свободе. А теперь сражаемся друг с другом. Вторых клинков Торинов заперли рядом с лошадьми, и как только лагерь затих, а лампы в шатре Гедеона потухли, я пошла проведать Итагая. Он обрадовался, увидев меня, но обмануть его не удалось. Я просто использовала его как предлог, и он ткнул меня мордой, требуя внимания». «Просто постой тихо минутку, хорошо?» — сказала я, похлопав его по шее. «Здесь заперто несколько клинков, и я должна понять, сумею ли...» «Я секлась». «Что сумею?» «Мне дали возможность организовать эту встречу, но я не могу приказать освободить захваченных клинков, как не могу и вступить в драку с охраной. В моих силах лишь проверить, все ли с ними в порядке». План настолько жалкий, что я чуть не решила ретироваться. Оставив Дуса, я пошла по траве к тому месту, куда оттащили Йити и его клинков. Ноги заплетались, но не из-за пристальных взглядов охраны и не из-за сердитых взглядов пленников. Цепи, приковавшие их к земле, слишком отчетливо напомнили о тех ночах заточения в лагере челтейцев. От ужаса я шла только по инерции. Защитница с настороженным уважением произнес караульный. «Не из моих клинков, даже не из гвардии Гедуона. И я подумала о клинках, впервые занявших такое положение, когда Гедуон захватил трон. Их преданность стала оправданием для того, чтобы воспользоваться неразберихой и получить власть, которой наше общество обычно не наделяло. Не зная его имени, я поприветствовала его поднятыми кулаками. Хочу задать несколько вопросов пленным». Сказала я и, не дожидаясь, пока не постранятся, двинулась вперед с уверенным видом в надежде, что из-за насмешки в словах караульные примут меня за союзника по ненависти. Никто меня не остановил, но хотя меня не могли бы остановить никакие караульные, злобные взгляды захваченных клинков вынудили замереть, словно я наткнулась на стену. Капитан Ети, сказала я, стараясь проглотить подступившую тошноту. Прикованный к земле Итти молча окинул меня немигающим взглядом. Мне столько всего хотелось ему сказать, столько всего спросить, но взгляд Краульного впился в меня, как нож между лопаток лишив голоса. Я наклонилась к Итти так близко, насколько осмелилась. Он смотрел так, словно готов разорвать мне горло зубами, и я не могла его винить. «Почему вы не вернулись из Миляна? За спиной капитана резко хохотнул Истед. «Вот видишь, я же говорила, что за маской дешево. Узнала по походке». Химиткнулась из труб близнеца локтем, звякнули цепи. «Уж простите, что не любую задницами, как вы. Я просто не могла представить, что человек, над которым надругались челтейцы, станет одним из них. Когда-то я была прикована к земле, как они сейчас, и теперь не смела глядеть на околоченные между ними шесты». «Я не одна из них», — сказал я, когда резкая обида всколыхнула спокойствие. «Я такая же пленница, как и вы, только мои цепи сделаны из ткани и вины». Хими прищурилась, но не ответила. Она не была обязана мне отвечать. «Как вы?» — спросила я, понимая, насколько глупо это звучит. «О, просто превосходно, капитан», — проворчал Локе Торин. «Тихо. Шикнула на него женщина, сидящая рядом, чьё имя я не знала. «А что мы должны на это отвечать? Я думал, быть пленниками челтейцев это худшее, что с нами может случиться. Но быть в плену у из нашего же гурта...» Все так же, сидя на земле, капитан ити сменил позу. «Если ты не можешь сказать ничего дельного, Дешива, пошла вон отсюда. Я не выдам тебе ничего, какой бы мученицей ты ни прикидывалась». Женщина рядом с Локом плюнула в меня и отпрянула, потрясённая как ее гневом, так и моим собственным. Мне хотелось встряхнуть их, но они все равно не признали бы, что мне тоже больно. За моей спиной один караульный зашептал что-то второму, судя по тону, не очень приятное. Около них собралось несколько клинков с горящими глазами и явно настроенных воинственно. — Так нельзя, — сказал один из них. «Нам не следовало нападать на дезертиров и убивать левантийцев только потому, что они хотят уйти домой». «Пусть уходят. Это не нам решать», — возразил караульный, не сходя с места. «Поговорите с его величеством». Занимавшиеся своими делами челтейцы вокруг подошли ближе, настороженно наблюдая, и поднесли руки к оружию. «Одна искра, и мы разорвем друг друга в клочья еще до прибытия посла». «Его Величество!» Левантийц плюнул. «Не в наших традициях называть кого-то Величеством. Не в наших традициях драться друг с другом, когда можно договориться», вмешалась я, посматривая на приближающихся челтейцев. «Драться нужно только, когда исчерпаны все возможности для переговоров. Уверен, император Гедоан будет рад выслушать ваше мнение». «Не знаю, сработало бы это без зрителей челтейцев». Но в их присутствии сработало, напряжение нарастало, и меня ужаснуло, сколько ненависти и злости мы накопили. Мне нужно было уйти, чтобы сгладить ситуацию, но я не могла уйти, напоследок не обратившись к Ити. Я не дам вас убить, прошептала я, стягивая маску, чтобы они увидели мое лицо. Я сделаю все, что в моих силах. Обещаю. Мы не боимся умереть, ответил Ити. «Мы боимся умереть вот так. Бессмысленно. Бессмысленно». Я унесла эхо этих слов с собой из загонок шатрам, а за спиной меня преследовали шепотки. Так многое из того, за что мы боролись, за что умирали и терпели решения, теперь казалось бессмысленным. Нельзя больше этого допускать. Секретарь Аурус прибыл на следующий день, и сопровождающая его группа оказалась меньше, чем я ожидала. В отличие от нас, приехавших с целой кавалькадой клинков и слуг, он путешествовал всего с полдюжины охранников, группы людей, похожих на песцов, и вереницей мулов с поклажей, которых вели рабы. Капитан Леверет приветствовал его так же, как и нас, но если за нашим прибытием наблюдали только челтейцы, то теперь к числу наблюдателей добавилась вся наша делегация. Несмотря на любопытные взгляды и челтейцев, и левантийцев, и кисянцев, Посол выглядел совершенно беззаботным. Для челтицы он был высокий, скорее шатен, чем блондин, и коротко острижен. Но я никогда еще не видела такого великолепного одеяния. Такое впечатление, что оно состояло из десятка слоев ткани разной длины, со складками и вышитым подолом. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что поверх штанов на нем всего два одеяния — белое и золотое. Оба симметрично задрапированы над широким поясом со вставленными сверкающими драгоценными камнями. И ведь он еще недостаточно богат для того, чтобы войти в девятку челтейских руководителей». «Секретарь», — сказал капитан. Остальные слова были на челтейском, и я ничего не поняла. Но уважение капитана к новоприбывшему граничило с угодливостью. Посла проводили к шатрам с другой стороны лагеря. Это разделение было хотя и условным, но ощутимым. «Похоже, встреча состоится через час». Я подскочил от голоса Нуру, раздавшегося рядом. Маска скрадывала периферийное зрение. «Сичи не позволит присутствовать, как обычно». Она попросила, чтобы после ты пришла к ней и рассказала подробности. «А ты, лорд Эдо, тоже не будете присутствовать». Поинтересовалась я, глядя, как провожатых посланника ведут к шатрам с другой стороны лагеря. Я буду переводить и не смогу наблюдать за лицами. Да, лорд Эдо там будет, но он может рассказать о происходящем только с точки зрения кисянца. А Гедеон не кисианец и Сичи хотела бы услышать твои мысли по этому поводу. Не уверена, что сейчас Гидеона можно считать ливантийцем, пробормотал и я. Я скорее почувствовала, чем увидела, как она повернулась и посмотрела на меня. «Ты о чем? За нами кто-нибудь наблюдает?» «Никто из тех, кто стоит внимания». Я не осмелилась оглядеться. «Лео не отходит от Гидеона с тех пор, как меня назначили послом для этой встречи. Я думаю, Лео каким-то образом держит Гидеона в узде, и он не хотел, чтобы мы сюда ехали». Вряд ли этот секретарь его друг. Тем больше причин для нас подружиться с ним. Она ушла так резко, что я снова ощутила все бремя ответственности, которое взвалили на мои плечи. В центре лагеря возвели большой шатер, и по мере приближения встречи начали суетиться слуги и рабы, бегая туда-сюда. Гедон не покидал свой шатер с тех пор, как мы прибыли. Он явится вместе с Лео, значит, встреча пройдет в точности так, как желает Лео, и мы не подпишем мирный договор. Я чувствовала себя глупо из-за того, что надеялась на лучший исход, и все же нельзя было зайти так далеко и вернуться ни с чем. Вот если бы мой план состоял из чего-нибудь более существенного, чем несколько безрассудных идей. Уже скоро надо будет идти, слишком скоро». Лагеря хватила напряженная суета, даже челтейские солдаты оторвались от своих дел, чтобы поглазеть, как мы собираемся в большом шатре. «С нашей стороны Гидон в императорских регалиях. Лео, как всегда, в маске, лорд Эдо и лорд Ниши в кисянских халатах, Кека, Нуру, и я вошли в шатёр, где уже сидели за столом секретарь Аурус и единственный писец». В центре стояли вино и закуски, больше похожие не на еду, а на выставку изящно расписанных тарелок с крохотными кусочками пищи. На одной тарелке красовался букет цветов, вырезанный из какого-то фрукта. «Его императорское величество император Гедеон Эторин I, протектор Левантийской кисии», произнесла Нуру, когда вошел Гедеон, после чего повторила эти слова на челтейском. Аналогичным образом она представила меня как защитницу и посла, а потом уже попроще назвала остальных. Секретаря Урус и писец поднялись и поклонились Гедеону, уважительно поприветствовав его. Взмахом руки, в великолепном одеянии и легкой улыбкой он пригласил нас присоединиться к нему, и еще до того, как Нуру успела перевести, я села за стол рядом с Гедеоном. Он даже не взглянул на меня. Лео опустился на колени по другую сторону от лорда Ниши, а лорд Эдо занял место рядом со мной. Больше за столом никто не поместился. Кека и Нуру остались стоять. Пока разливали вино, Гедеон и секретарь Аурус молча ждали. В залитом светом свечей и шелковом шатре раздавались только шелест тканей и покашливание. Снаружи под ярким солнцем лагерь жил обычной жизнью но как будто находился на другом краю земли. Когда, наконец, слуги отошли от стола, секретарь Ауру снова удостоил нас улыбкой. Она выглядела искренней, как подсказывал опыт общения с челтейцами, и моя настороженность немного притупилась. «Я польщен, что вы согласились со мной встретиться», — перевела Нуру. «Тем более так быстро, учитывая прежний характер отношений между нашими народами». И уловила небольшую паузу между словами, хотя Нуру произнесла их, не прерываясь. Это не было признанием ошибки или извинением. Но он хотя бы не отрицал свою причастность и не притворялся, будто ничего не случилось. «Уже хорошо». «Не знаю, насколько вы осведомлены относительно истории отношений Кисии и Челтея», продолжала переводить Нуру. «Но она долгая и кровавая, и за каждой войной следовал краткий период мира» скрепленные очередным договором и часто политическим браком. Мы честно признаем, что проиграли в той войне, и поэтому первыми заговорили о мире. Как по мне, речь была вполне правдивая. Однако сопение лорда Эдо заставило меня задуматься, насколько необычно для них даже при таких обстоятельствах признавать поражение. Гедон не ответил, а долго смотрел на сидящего перед ним человека, и напряжение в шатре росло. Несмотря на уверенную позу и внушительные размеры Гедеона, показывающие, насколько он грозный воин, секретарь Аурус хладнокровно ответил на взгляд, тогда как сидящий рядом со мной лорд Эду начал возиться с чашей для вина. «И что вы намерены нам предложить за договор о мире?» — Наконец спросил Гидеон. «Мы предлагаем мир», — ответил секретарь Аурус. «Мир, выгодный обоим государствам. «Чилте и богаты, вы только выиграете от торговли с нами, если потери в войне больше не будут нас ослаблять. Заверю вас, это только в ваших интересах, в особенности перед наступающей зимой». Он слегка повел плечами. «Не беспокойтесь, однажды мы наверняка снова сразимся. На наших проклятых землях не бывает долгого мира». «Мир!» Через некоторое время сказал Гедеон, и я задумалась, насколько остальным очевидно, как очевидно мне, что говорит на самом деле не он. Он всегда сплачивал нас вдохновляющими словами и действиями, а сейчас едва произносил короткие предложения, словно их за него вытягивали. «И все. Впервые с тех пор, как мы вошли, секретарь Аурус повернулся к Доминусу Виллиусу, сидящему по левую руку от Императора и ответил ему, словно говорил именно он. Незначительный жест, но я затаила дыхание. Скорее всего, он понимает. «Девятка наделила меня властью добросовестно обговорить условия», — сказал он. «Торговые маршруты и корабли, товары и невеста. Есть много вариантов из богатых семей, которые принесут вам богатство и прекрасную императрицу». «У меня уже есть императрица». Секретарь поднял брови, прежде чем Нуру успела перевести, и опять уставилась на него все больше преисполняясь уверенности, что он понимает куда больше, чем хочет нам показать. Заговорил лорд Эду, и я услышала имя Сичи. То ли для нас, то ли для того, чтобы создать впечатление, будто Гидеон не понимает Челтийский, Нуру перевела. Его императорское величество связал себя с нашей семьей, женившись на моей двоюродной сестре, госпоже Сичи Мансина. «Какая жалость!» — сказал секретарь, хотя разочарованным не выглядел. «Как и удивленным. Тогда оставим тему богатых невест и поговорим об остальном». «Нет!» — рявкнул Гедеон, и с лица секретаря Ауруса сползла улыбка. «Нет?» «Нет, договора не будет. Никаких обещаний мира, пока вы не предложите все свои земли и людей». «Мы уже заключили союз с Доминусом Лео и, учитывая политическую ситуацию в Чилтее, он имеет гораздо большую ценность». Гидон положил руки на стол. «Я принял ваше предложение о встрече из любопытства. И теперь его удовлетворил, если только вы не предложите ничего более существенного». Секретарь Аурус ответил таким же суровым взглядом, сложив руки на столе в той же уверенной манере. «Я не могу предложить ничего более существенного, но, если позволите, Ваше Величество, задам вопрос», — сказал он губами Нуру. «С одной стороны от вас сидит сын покойного Иеромонаха, а с другой — Левантийка, назначенная защитницей единственного истинного Бога. А сами вы веруете? Или такой выбор советников — всего лишь странное совпадение?» «Я левантийц». А. Так значит вам это навязали? Как коварна Вера! Гедон поднялся из-за стола, и губы секретаря тронула легкая улыбка. Встреча окончена. И на этом все. Хотя я и надеялась на лучшее, ничего удивительного не произошло. Все превратилось в фарс. Но я еще не сдалась. Приподнявшись, секретарь Аурус поклонился Гедону, поблагодарил Нуру за перевод. И смотрел, как один за другим имперская делегация покидает шатер, пока не осталось только я. Я наблюдала за ним сквозь прорези маски, пока писед листел бумагами и не отважилась задать вопрос, хотя и знала верные слова. Наедине со мной посланник заглянул мне в глаза, и хотя мирные переговоры даже не начались, мы долго и молча смотрели друг на друга, а потом он кивнул, не просто в знак признательности, а в знак понимания. Я тоже кивнула и ушла, обрадовавшись, что не ошиблась. Встреча закончилась, и в лагере началась суета. Ничего не изменилось. Мы зря потратили время, и все хотели как можно скорее убраться подальше от слишком хорошо знакомого челтейского лагеря. В этот день ехать было уже поздно, но наша половина лагеря готовилась к отъезду завтра с раннего утра. Я нашла Нуру, когда та разговаривала со слугой перед шатром императрицы Сичи, кажется, спорила насчет подноса с едой, который принесли императрице. Нуру? Я занята, капитан. Мне нужна помощь Сичи, это важно. Она с ворчанием сунула поднос в руки караульному и повернулась ко мне. В чем дело Дешива?» Слуга ошеломлённо застыл, глядя на нас, но, к счастью, мало кто из кисянцев понимал наш язык, и я продолжила. «Мне надо встретиться с секретарем Аурусом. Наедине. За мной следят и заметят, если я пойду в его шатер, но... Если Сичи пригласит вас обоих к себе, это не привлечет такого внимания Лео или Гидону не доложат. Понимаю. Похоже, ты многое понимаешь». Я покосилась на слугу. Все в порядке?» «Вообще-то нет. Но здесь не стоит об этом говорить. Нуру всегда выглядела такой уверенной и злой на весь мир, что, увидев, как она прикусила губу от волнения, я вспомнила, насколько она молода. Слишком молода, чтобы нести всю ответственность, которую на нее взвалили. «Давай пройдемся, сказала я. «Нет, не спорь. Сичи подождет пять минут, а тебе полегчает. Пошли». Я схватила ее за руку и увела подальше от изящных шатров, любопытных глаз и от Лео. К загонам для лошадей, где запах сена и конского волоса напоминал о доме. «Ну давай, рассказывай», — сказала я, сунув ей в руки щетку, когда мы остановились рядом с Итагаем. Что стряслось? Взяв щетку, Нуру сердито уставилась на нее, словно на оскорбление, однако молча начала чистить бок Итагая. Ну же, вряд ли ты еще кому-то сможешь довериться, помимо императрицы Сичи. Даже если мне некому довериться, кроме тебя, это еще не значит, что я хочу тебе что-то рассказывать. Дело в Сичи ⁇ молчание. В Лео ⁇ опять тишина. В Гидеоне ⁇ она раздраженно фыркнула. Во всех. Ты помнишь, что через 7 дней после свадьбы Гидеон должен был развязать ее кушак? И лечь с ней в постель, чтобы завершить ритуал. Должен был. Когда прошли те семь дней, я стояла на коленях, но потом Сичи уже не носила белый кушак. Нуру многозначительно посмотрела на меня над крупом итагая. Не знаю, что ты слышала про Гидеона, но... С тех пор, как я стала сидельной девчонкой у первых клинков Торинов, я никогда не слышала, чтобы он с кем-то спал. Любовные игры... «Его, похоже, не интересует, и ничего не поменялось. То ли он вообще не способен, то ли его никто не привлекает, то ли не привлекает Сичи». «Он даже не пытался?» «Хотя бы в ритуальных целях?» «Нет». «Ты спрашивала его об этом?» «Нет, не хотела, чтобы узнал Лео. Поэтому спросила Тепа, ведь он много лет был целителем первых клинков. Он посмеялся надо мной». Нуру ставилась на крупы тагая, быстро работая щеткой. Сказал, что я уже давно с первыми клинками и должна знать, что Гидеона интересует только рах. Теп велел мне самой развязать ее кушак, так я и сделала. Я ничего подобного не слышала, но как только она это сказала, поняла, что так и есть. Я пробыла рядом с Гидеоном не так долго, как любой из его клинков. Но достаточно давно, чтобы понять, по-настоящему его волнует только один человек. «Дельный совет», — сказала я. «Тогда в чем проблема?» «В Лео. Он знает. Он ведь знает все. А кисянцы — такие кисянцы, что это может уничтожить не только их брак, но и саму Сечи, ее отвергнет семья». Лео говорит, что точно этого добьется, если только она не пообещает выйти замуж за него, когда с гедоаном что-то случится, исичи не просто ненавидит Лео, а боится, что пообещать такое, все равно что вонзить Гидону нож в спину. Человек вроде Лео не попросит ничего подобного, если у него нет наготове плана, как это осуществить. Волна признаний закончилась вздохом разочарования, больше похожим на всхлип. Так. Сказала я, мгновенно позабыв все слова. «Дерьмово. Тогда почему он хочет на ней жениться? В смысле, я понимаю, почему она тебе нравится, но Лео не из тех, кто влюбляется. Значит, есть причина, по которой он выбрал Сичи?» «Мы тоже так думаем. Но кто знает, что это за причина? Или зачем я тебе рассказала? Ты все равно ничем не поможешь». «Пока что нет». Но тебе полегчало, когда ты все выплеснула, это уж точно. А вместе мы скоро найдем ответ. Мне хотелось бы услышать ответ Нет, пошел в задницу, но она подумывает переспать с ним в качестве невысказанного обещания, как бы ужасно это ни было. И всякий раз, когда я говорю, что левантийцы никогда такого не допустили бы, она огрызается. Мне сказали, что в Кисе это вполне обычное дело, и если мне не нравится, то к чему ее принуждают, я могу уйти. Некоторое время мы молча чистили Итагая. Никто не мог сказать ничего дельного. Мне хотелось бы дать ей совет или все исправить, но у меня не было ни одного ответа, только очередные проблемы. Мне надо к ней вернуться, наконец сказала Нуру. Не хочу ее волновать. Я отпустил ее и расчесывала Итагая гораздо дольше, чем требуется, хотя это бездумное занятие не натолкнуло ни на ответы, ни на идеи, Возникло только еще больше вопросов. К тому времени, как я шла обратно через весь лагерь, наступило время ужина, но очень мало левантицев собралось вокруг костров. Между двумя самыми большими шатрами кружком стояла группа людей, и при виде их мрачных лиц у меня заколотилось сердце. Я должна была догадаться, что происходит в центре круга. Должна была знать, что меня ждет еще одно предупреждение — Лео не замедлит меня наказать, как и каждого левантийца, вставшего у него на пути. В центре круга стоял на коленях Биджути с окровавленным ножом в руке, а перед ним лежали отрезанные головы клинков, тех самых клинков, которые смотрели на пленных Торинов и просили их отпустить, тех, кого я послала поговорить с Гидеоном. Хотя я не видела Лео у костров, он наверняка еще был в шатре Гидеона, Его взгляд щекотал мне кожу. Он хотел меня остановить. Хотел, чтобы я увидела слезы своего народу, услышала траурные песни, и остановилась. Но когда я стояла здесь и меня омывала боль, она лишь распаляла гнев гнев и решимость победить его, чего бы это ни стоило. Лето давно кончилось, наступили холодные ночи, и ледяной ветер вызывал мурашки. За мной пришла Нуру и когда я дошла до шатра Чи, руки заледенили. Пробивавшийся сквозь щель, свет манил, хотя я и боялась того, что обнаружу внутри. Караульный кивнул, впуская нас, но императрицы там не было, только секретаря Урус поднявшийся, чтобы нас поприветствовать. «А, защитница Яровин», — сказал он. «Я надеялся с тобой поговорить. Сделав лишь один шаг внутрь, я замерла». «Ты говоришь по-левантийски? Он признал это легким кивком. «Не идеально, поэтому рад переводчице». Он указал на Нуру. «Но все же говорю, да. Я учился вместе с Легатом Андрусом и другими. Многие мои...» Секретарь посмотрел на Нуру и произнес слово по «В Левантийском нет такого слова», — отозвалась она. «Наверное, это лучше всего перевести как «коллегии руководителей». «Так вот, многие мои коллеги-руководители решили, когда Гедон только появился, что ливантийцы здесь ненадолго и роли не сыграют. Лишь немногие были более... дальновидными. Ты мог бы говорить по-ливантийски во время встречи, а Гедон по-челтейски, но вместо этого мы придерживались официального протокола. С этими словами секретарь Аурус изящным жестом пригласил нас сесть, как будто находился в собственном шатре». Кисии принято сидеть за столом и пить чай, но в шатре Сичи было три удлиненных кресла, напоминающих кровати. Секретарь Аурус растянулся на одном из них, а мы с Нуру просто сели. «И долго с вами Лео Виллиус?» — спросил он, взяв бокал вина с приставного столика. «Всего или с тех пор, как он умер в последний раз?» — ответил я, скорее, чтобы посмотреть на его реакцию, чем чтобы уточнить вопрос. «Ага. Он покрутил бокал, глядя на него, а не на меня. «Так значит, вы в курсе его... странностей?» «Трудно не заметить, если дважды видишь его смерть. Кто его убил?» Я посмотрела на Нуру, задумавшись, насколько могу быть с ним откровенно. Он не был другом Лео, но все равно оставался челтейцем. Нуру неопределенно пожала плечами, Я решила, что от этой информации вреда не будет. В первый раз Гидеон, в Мейляне, а во второй раз я. Я не стала рассказывать про пещеру и священную книгу, решив, что и этого хватит. Ага. Похоже, ему нравилось это слово. Сам я не видел его смерть, но, как я понял, убийца, которую я нанял, сделала свое дело, а потом исчезла». Все убийцы, которых я посылал к нему, не вернулись. Надо выбирать убийц получше. Уверяю, это были лучшие из тех, кого можно купить за деньги. Не хотите вина? Секретарь Аурус поднял бокал. Мне кажется, во время разговора о Доминусе Виллиусе без вина не обойтись. Ты ведь знаешь, что он читает мысли? Он сделал большой глоток вина, а потом второй. Знаю. К счастью, покойный романах, отец Лео узнал от человека, изучающего людей вроде Лео, что тому необходимо... Он помахал рукой, пытаясь найти правильное левантийское слово. «Необходима определенная близость», — наконец сказал он, — «чтобы изобраться в чью-то голову. Моя охрана хорошо об этом осведомлена и позаботилась о том, чтобы он не подходил близко и не сумел нас подслушать». Не получится все время держать его на расстоянии Да но и он не может проникнуть глубже поверхностных мыслей. Он использует определенные фразы и вопросы, чтобы выудить нужные сведения из глубин разума, поэтому создается впечатление, будто его способности обширнее, чем есть на самом деле. Я подалась вперед положив локти на колени. Зачем ты мне это рассказываешь? «Потому что сейчас, защитница, у нас с тобой один враг, а друг другу мы не враги. Ты бы мог предоставить нам с ним разбираться. Уж наверняка ты бы предпочел ослабить нас, а не усилить». Губы секретаря дрогнули в улыбке. «Как мне нравится прямолинейность левантийцев «Ты права. Мне было бы плевать, что он опасен для вас, если бы он не был опасен для нас. Прости за мою прямолинейность, но Ливантийская империя слаба. Иссянская империя слаба, а теперь благодаря вам мы тоже ослабли. Самое лучшее время для процветания Лео. Правильно ли я понимаю, что, судя по этим словам, вы не собираетесь на нас нападать, хотя император и отказался подписывать мирный договор с Челтеем? Девятка никогда не бывает единодушна ни по одному вопросу и часто предпринимает несогласованные действия даже при подписанном мирном договоре. Так что, как ты не можешь давать обещания от имени своего народа, так и я не стану. Но сейчас многие из нас считают, что бороться надо именно с Лео. Он глотнул вина, потом еще раз и побольше. Ты в курсе, что он командует несколькими полками Челтейской армии? Их командиры глубоко преданы церкви и последовали за его отцом. Но, как мы понимаем, теперь подчиняются ему». Последний раз их видели возле Коя. Наш командующий не хотел продолжать войну, но... У нас есть основания полагать, что он больше не командует. От его слов у меня похолодело внутри. У Лео есть армия? Не сказать, чтобы собственная армия, но её возглавляют люди, больше преданные своему богу, чем Челтею. И сейчас они где-то в Кисии. Я с удовольствием сказал бы, где именно, да не знаю. Мне хотелось поверить в его искренность, но я не могла из-за прирожденного скептицизма. И лютый неприязнь к челтейцам в форме. Хотя постоянно напоминала себе, что все челтейцы не должны отвечать за действия одного. Я внимательно посмотрела на него Ты ведь и не ожидал, что мы подпишем договор, правда? Секретарь улыбнулся и раскинул руки, признавая мою правоту. Если Доминус Виллиус позволил бы нам прийти к соглашению, я бы задумался, какие преимущества для себя он хочет извлечь из этого договора. По правде говоря, я удивлен, что император Гедон вообще приехал навстречу. Или лучше сказать, ему позволили приехать. Ты сам все понимаешь. Я понимаю достаточно. Я сжала пальцы, не глядя ему в лицо. Мы здесь только потому, что я и... Другие пожертвовали собой ради этого. Чтобы не позволить Лео уничтожить все, что мы с таким трудом создали, полная жалость и улыбка секретаря Ауруса заставила меня раскаяться в том, что я не промолчала. Лучше бы я не старалась ему доверять, думать о нем хорошо. Но он не насмехался надо мной. «Ты делаешь честь своему гурту, защитница Дешива, сказал он, и это звучало искренне. «Мне хотелось бы дать тебе то, зачем ты приехала, но могу лишь предупредить об опасности. Они нам и так известны. О которые ты в основном и так знаешь», — признал он, ничуть не смутившись от того, что я его прервала. «И я уверяю тебя, челтейцы хотят от него избавиться так же сильно, как и вы, и сделают для этого все возможное». «К сожалению, мало что в наших силах, пока он остается при Левантийском дворе в глубине Кисии, так что передаю эту проблему тебе. И за это я не могу тебя поблагодарить». Секретарь Аурус выпрямился. «Я и не жду благодарностей. Я не могу дать тебе ничего, кроме информации, и для этого останусь здесь, в лагере на несколько недель. На случай, если тебе понадобится что угодно, что поможет поскорее избавиться от нашей общей проблемы. «Не нападайте», — сказала я, вставая. «Это единственный способ, которым вы способны помочь». Он тоже поднялся, поставив бокал с вином на столик. «Даю слово, по крайней мере, насчет армии под моим командованием, от которой вы мало что оставили. Надеюсь, ты не ждешь извинений после всего, что вы нам сделали». Я не хотел об этом говорить, но гнев всегда таился у меня под кожей, вечно присутствующий жар, от которого не избавиться, да я и не хотела избавляться. Ярость давала мне цель, помогала чувствовать себя живой, единым целым со своим народом. «Не жду», — сказал он неожиданно резким тоном. Приятно было узнать, что теперь и мы вызываем у них ярость. Поскольку больше нам нечего сказать друг другу, пожелаю тебе доброй ночи, защитница, прежде чем кто-то заподозрит о нашей встрече. Мы поблагодарили друг друга с чопорной любезностью, поклон, приветствие на кулаках. И мы с Нуру снова вышли на прохладный ночной воздух. Она пожелала мне спокойной ночи, и я медленно двинулась к своей палатке. Хотя по пути сюда я обошла шатёр Гидеона стороной, было уже достаточно поздно, и Лео наверняка спал, поэтому я рискнула пойти прямым путем. Снаружи дежурил только Кека, слабый свет освещал его ноги. Я зашагала дальше. Когда кто-то из левантицев кривился при виде меня, я всегда остро ощущала ткань на лице. Вот и теперь Кека поморщился, не осмелившись встретиться со мной взглядом. «Мне надо увидеться с Гидоном», — сказала я. Это была не просьба, а констатация факта. Он мог бы отказать, но я вспомнила, как Кека стоял рядом, когда я стояла на коленях, раскрыв ладони в молчаливом извинении, и теперь он отошел в сторону. Внутри на столе горела единственная лампа, отбрасывая свет на Гедеона, растянувшегося на выцветшем ковре. Из его вялого рта текла пена, и на мгновение я перенеслась обратно в Когахейру, когда Мацимилар и Яс с трудом пытались дышать, пытались выжить. «Гедеон!» — с колотящимся сердцем я опустилась рядом с ним. «Гедеон!» Его веки дернулись, а спина слегка поднималась и опускалась под моей ладонью. Я не почувствовала бы этого, если бы не искала признаков жизни. Я выдохнула с облегчением, но тут же снова напряглась, когда вошел Кека, взметая полы одежды. На миг он застыл на пороге, потрясенно уставившись на Гедуона, и мой страх, что это дело рук Кеки, тут же растаял. «Он еще дышит», — сказала я, подсовывая руку под его плечо и переворачивая его на бок. «Я буду его держать, а ты сунь пальцы ему в горло. Давай!» Мне не понадобилось повторять дважды. Мы не учились этому, но тут нет ничего сложного, и как я в отчаянии засунула пальцы Ясу в горло, так сделал и Кека с Гидеоном, наклонив его голову. И хорошо, что он поступил именно так, потому что когда Гидеона вырвало полупереваренной едой, вином, желчью и пеной на ковер, все это едва не попало нам на ноги. Мы держали его, пока его желудок не очистился, плечи не начали трястись, и каждый непроизвольный вздох — превращался в хрип, отчего грудь вибрировала. И пока он дышал, мы с Кекой дышали вместе с ним. Войдя в шатер, я была слишком потрясена, чтобы подумать о последствиях, даже о том, как долго Гидон мог лежать здесь, медленно умирая. Очевидно, ему дали небольшую дозу красношапочника. Также очевидно, что это предупреждение. В следующий раз ему так не повезет, И скоро меня уже перестанут предупреждать». Мы с Кекой молча вытерли Гидеона и уложили на циновку для сна, как тряпичную куклу вместо нашего сильного, гордого предводителя былых времен. Я пыталась убедить себя, что не виновата. Это сделал Лео. Но потеря Гидеона — не просто проигранная ставка ценой в одну жизнь, это потеря всего нашего будущего». Мы оставили спящего Гидона и вышли за порог в прохладную спокойную ночь, насмешку над моей разгоряченной кожей и паникой в мыслях. «Никто не должен знать», — прошептала я, хватая Кеку за руку, когда он занял свой пост. «Именно этого и хотел бы Лео. Посеять страх. Раздробить нас и уничтожить веру в наших вождей». Я крепче сжала пальцы. «Мы не можем позволить ему нас уничтожить, Кека. Не можем». Это не ради меня, ради всех нас, ради будущего всех левантийцев».